Иными словами, эротическое переживание для китайского автора ведет к прозрению пустотности всякого опыта и к усвоению того непостижимого иного, которое таится в глубине всех мыслей и чувств. Нет ничего более чуждого этому идеалу, чем духовной распущенности и потворству похоти. Конечно, не обходилось и без всепоглощающей в ту эпоху страсти к выделению отдельных женских типов. Известному ученому Чен Цзижу принадлежит перечень семи категорий женщин благочестивые, талантливые, красивые, уродливы, распутные, бедные и романтические. Но многие свидетельства современников Чен Цзижу указывают на то, что в тогдашнем обществе границы между мужчинами и женщинами, подобно грани между учеными-чиновниками и купцами, оказались в значительной мере стертыми. В одной энциклопедии, составленной литератором из Янчжоу, приводятся новые типы женщин с мужскими занятиями или характером, как то «женщины-ученые», «мужеподобные женщины», «женщина-муж», то есть «женщина с мужским талантом» и так далее. В конце правления Минской династии один ученый даже выступил с программой обучения женщин боевым искусством, с тем, чтобы они могли защитить себя и свой дом от разбойников. Приведенные выше эссе В. Юна, образец соединения конфуцианских и буддийских понятий, явление сравнительно позднего в китайской культуре. Но очень похожий взгляд на сексуальные отношения издавно бытовал и в даосской сексологии, в так называемом искусстве брачных покоев, где эротическое возбуждение вызывается и стимулируется только для того, чтобы быть преображенным в абсолютный покой духа. Преображенный эрос делает пол истинно полным, устраняя плотскую похоть. По словам даосского автора XVI века хундзи люди, сведущие в искусстве любви, способны испытывать духовную близость, даже не пребывая в близости плотской. В быту простого народа, где женщина обладала относительной самостоятельностью, символы мужской и женской сексуальности были равноправны и в известной мере даже взаимозаменяемы, Среди городских верхов, где женщина уже превратилась в объект желания мужчины, а тем самым в символ мужского могущества, ее главным достоинством провозглашалось очарование – магическая сила женской красоты, скрытая под оболочкой покорности. Если в фольклоре мужчина и женщина выступают как родовые типы, то утверждавшейся элитарной культурой женское обаяние было индивидуально и неповторимо, ведь в нем отображалась эстетическая природа человеческого самосознания, разрывы и паузы, формирующие стиль. Секрет женского обаяния, отмечал Ли Юй, состоит в том, чтобы сделать старое молодым, уродливое прекрасным, привычное поразительным. Он уподобляет красоту женщины огню в очаге, который не имеет постоянной формы, но излучает свет, позволяя видеть красоту всех вещей. Один познеминский литератор приводит целый список самых утонченных проявлений женского очарования, где фигурирует тень за занавеской, следы изящных туфелек, изысканный смех, походка, как осенняя волна и прочее. В сущности, очарование женщины есть знак творческой метаморфозы, выявляющей предельность в вещах. Оно обнажает силу в слабости, безграничное в ограниченном и тем самым раскрывает уникальность каждой вещи. Примечательно, что в Китае женское очарование обозначалось термином юнь, выражавшим идею гармонического сопряжения сил, которое раскрывает уникальность каждого момента бытия. По Ли-Юю умение каждой женщины быть очаровательной запечатлевается в уместном, хочется сказать, музыкальном сочетании ее фигуры, одежды, манер, речи, украшений. Подобный истинному символу, очарование укоренено в самой полноте жизни, оно исходит от неба. Ни одна красавица не может передать свое обаяние другой женщине. Но каждая женщина может интуитивно постичь секрет своего обаяния. Литераторы XVI-XVII веков часто пишут о качествах, которые, по представлениям их современников, делали женщину прелестной. Пальма первенства среди них традиционно отдавалась такому шедевру декоративной искусственности, как миниатюрная ступня, цветочек лотоса, длиной в три цуня, около 10 сантиметров. Хорошим украшением к ней были изящные туфельки на высоком каблуке и чулки, предпочтительно одного цвета с туфлями или белые. Исключительное значение придавалось также форме бровей. Один литератор позднеминского времени перечисляет 10 видов изящных бровей у женщин. Брови горкой, брови как пять пиков, брови как свисающие жемчужины, как серп месяца, кольца дыма и так далее. По единодушному мнению знатоков, красавица должна была обладать хрупким сложением, тонкими длинными пальцами и мягкими ладошками, нежной кожей, ивовой талией, яшмовыми запястьями. Ей не полагалось выделять женские округлости своего тела и тем более оголять грудь. Напротив, свободно висевшие на ней одежды скрывали фигуру. Ей следовало иметь бледно-матовое лицо с высоким лбом, тонкими бровями над узкими глазами и маленький округлый ротик. Дамы из хороших семей сбривали часть волос на лбу, чтобы удлинить овал лица, и добивались идеального очертания губ, накладывая на них помаду кружком. Их волосы с помощью шпилек и заколок были уложены в сложную волнистую прическу. Широко употреблялись и парики. Знатоки уподобляли женские прически различным благородным цветам или облакам и драконам, находя в них сходство то с драконом, играющим с жемчужиной, то с драконом, стоящим из моря». Верхом парикмахерского искусства считалось умение соединить прически элементы облака и дракона таким образом, чтобы присутствие дракона, скрытого облаками, только угадывалось. По мнению Ли Юя, женщина, знающая толку в изящном, должна ежедневно обновлять свою прическу и каждый месяц менять ее фасон, взяв себе в учителя, как всякий китайский художник, созидательные превращения мира. Он пишет. Умная женщина каждое утро обозревает небеса и укладывает волосы по подобию облаков. Так она сможет меняться каждый день, никогда не достигая предела своих превращений. Разумеется, ни одна красавица того времени не могла обойтись без косметики и украшений. Ведь именно туалет женщины полнее всего выражал ее удел, быть вещью, орнаментальной безделицей. Но в этом самоуподоблении и материальности вещей обретать магическую силу. По мнению Вэй Юна, хорошо воспитанная женщина не должна носить на себе слишком много или слишком мало украшений. Из украшений для головы достаточно одной вещицы из жемчуга, одной из золота и одной из нефрита. А пара подобранных по цвету золотых или серебряных украшений сделает женщину прекрасной, словно цветок. Считалось изысканным, если щеки женщины покрывали пудрой и румяна, а губы были выкрашены помадой цвета спелой вишни. Женщины носили в волосах цветы, украшали себя серьгами, декоративными шпильками и гребенками, кольцами и браслетами, а на шее носили золотой обруч с замучком, слышим талисманом долгой жизни. Они пользовались цветочной водой и ароматным мылом, пропитывали одежду запахом дорогих благовоний. Этикет предписывал, чтобы лицо женщины всегда было бесстрастным, а движения — сдержанными и плавными. Но секрет женского очарования таился все таки не в вещах самих по себе, а в тонком вкусе красавицы, который выражался в умении всегда соответствовать моменту. Поклонники женских чар в Китае просто не могли представить себе какой-то абстрактный, застывший идеал красоты, существующий вне обстоятельств и соответствующего им настроения, одним словом, вне времени. По словам того же Вэй Юна, весной одежда красавицы должна быть веселой, летом радостной, осенью торжественной, а зимой чарующей. В духе своего времени Вэй Юн аккуратно перечисляет удовольствие, которое может доставить общество красивой женщины в разное время года и суток. С приходом весны хорошо гулять с красавицей в полях, любуясь ковром свежераспустившихся цветов. Летом особенно приятно вместе с красавицей подставить себя дуновению прохладного ветерка и, искупавшись, подремать в зарослях бамбука, Осенней порою хорошо взойти с красавицей на башню и оттуда любоваться с нею ясной луной или же плыть вдвоем с ней в лодке по луну вод, срывая цветы лотоса. Зимой же особенно приятно любоваться с красавицей заснеженным пейзажем и мечтать о весне».